— Здравствуйте, Сазонт Яковлевич, — встретил его князь с ужимочкой. — Как съездить изволили? Гурлова, конечно, не захватили. — Нельзя было ваше сиятельство. — Нельзя, — крикнул князь, ожидавший именно этого предлога для своего гнева. — Нельзя, когда я тебе дал точные указания. Нельзя, потому что ты дурак, дурак и больше ничего. Нельзя, когда я тебе ясно написал, что он под видом мужика в город явится. — Да ведь мало ли мужиков в заставу приходит, — сказал секретарь. «А ты сделай так, чтобы осмотрели каждого. На что ты сюда ко мне судейских привез? На всякий случай, ваше сиятельство. На всякий случай. Какой такой случай может быть здесь у меня? Ну а в городе купил кого следует? Все подарки розданы, и теперь будьте спокойны, ваше сиятельство. А что мне быть спокойным, когда одни дураки вокруг меня? Ты только и годишься на то, чтобы взятки давать и меня надувать». То есть, как предыстинным начал было Сазонт Яковлевич – «Не божись, все равно не поверю. Знаю, что половину себе в карман тащишь, а и погоню же я тебя сазонт. что тогда ты запоешь? Воля вашего сиятельства». «Знаю, что моя воля, да только жаль мне тебя, дурака. Где ты такое место, как у меня, сыщешь? Кто тебе позволит так обкрадывать себя, как я? У меня-то хватит денег и на твое воровство, пусть. А дурак ты и мошенник, так это верно. И зато я и плачу тебе, и воровать позволяю, чтобы говорить тебе это, понял?» А Гурлова все-таки мне сыскать. Я этого дела так не оставлю. Так-то и знай это. Иначе прямо сгоню, если Гурлов у меня отыскан не будет. Я докладывал вашему сиятельству письменно, что господин Чековнин начал было Савельев. Господин Чековнин был на постоялом дворе для того, чтобы узнать, куда поедет Гурлов, и сообщить об этом мне. Так чего же он сам-то не привез с постоялого двора сюда Гурлова, если родил об интересах вашего сиятельства?» «Да, правда, чего же он не привез?» — сказал князь, но сейчас же добавил. «Опять ты дурак! Как же он мог привезти, если ты не сделал того же? Ведь ты, Гурлова, на том же дворе видел. Чего же ты не привез?» «Да они вдвоем с Чековниным были, а у того силы на десятерых хватит. Мне и с моими людьми не было бы возможности справиться с ними, если бы я начал...» «Что? А господину Чековнину было простое дело забрать молодца, да и привезти?» Князь задумался. «Хоть ты и дурак», — проговорил он погодя, — «А можешь рассуждать не совсем уж глупо. Я спрошу у господина Чековнина, почему он в самом деле, если родил о моих интересах, не взял этого Гурлова и не привез ко мне? Ну а теперь ступай умойся с дороги. Душа у тебя так грязна, что все равно не отмыть. Ну, а хоть по внешности стань почище». Савельев, крепко стиснув зубы, повернулся и вышел, едва удержавшись от того, чтобы не хлопнуть дверью. «Ну погоди же ты», — процедил он по адресу князя. «Придет время, вспомнишь ты все это». «Сам торопишь, не выдержу я, вот что!» Он ненавидел Каравай Батынского всей душою. Каравай Батынский почувствовал себя немного легче после разговора с секретарем. Он это называл высказаться, то есть вылить в словах свою злобу. К обеду он вышел веселее и, поев, окончательно пришел в доброе расположение духа. Он решил, что после обеда отправится к своей новой актрисе Маше, которая не захотел с того самого достопамятного дня, когда Гурлов запустил в него канделябром. Несмотря на свой толстый живот, оттопыренные губы, обрюзгшие щеки, наконец, даже несмотря на свои годы, князь воображал себя еще красавцем, способным победить, если захочет любую женщину. Он всегда был волен и слегка дерзок в обращении с женщинами, но знал секрет меры этой дерзости, которую позволял себе лишь настолько, насколько это могло нравиться им. Поэтому в молодости он имел успех, хотя никогда особенной красотой не отличался, но был лишь, что называется, молодец». С годами эта молодцеватость, конечно, исчезла. Князь опустился, постарел, ожерел благодаря распущенной роскошной жизни, состарился раньше времени, но все еще воображал себя прежним победителем, в особенности, если приоденется и бриллианты заблестят на груди у него. Поэтому перед тем, как идти к Маше, он постарался приодеться. Ему было немножко странно делать это для своей крепостной, крепостных он считал своими рабами». Но вместе с тем это веселило его. Он знал, что Маша находится в полной его власти, да ему-то хотелось, чтобы бедная почувствовала к нему сердечную склонность. Такова пришла ему фантазия, и он, не знавший до сих пор предела своим прихотям, сейчас же вообразил себе, что так и случится, как он желает. Одеваясь, князь вспомнил про кафтан, который был вчера во время представления на Труворове. И тотчас же послал своего камергера к Никите Игнатьевичу с просьбой уступить ему этот кафтан за какую угодно цену. Все равно он заранее согласен заплатить, какие хотят деньги. Кафтан Труворова был оценен князем, как знатоком в хороших вещах, но покупал он его, разумеется, не для того, чтобы носить.